Глава семнадцатая. Ковчег у Гаага. Сердце сжималось, душа корчилась, но ум оставался острым и холодным, как лезвие кинжала. С одной стороны, Артем никогда не бежал с поля боя и не бросал товарищей в беде, а с другой — он понимал, что надо во что бы то ни стало выбраться с кладбищем Лескоров живым и сообщить своим о том, что Ульри Хорст каким-то невероятным способом завладел живым боевым роботом-эксоидов и готов заявиться с ним в Солнечную систему. Шахта-энерговода, проделанная червями, вывела группу из опустевшего изолятора, в котором когда-то сидел Молюскор, в нижнюю пещеру с устройством передачи энергии в мир червей Угаага. Это устройство за Рим и ее сородичи у себя на родине называли «глазом мрак Махура». Из пещеры беглецы попали в тоннель, по которому и помчались прочь от могильника. Впереди Артем в хвосте отряда киберподдержки. Тоннель пересекся с другим таким же ходом, и Артем свернул, помня расположение деталей рельефа наверху и местоположение второго могильника, из которого вылупился Малескор. внезапно стены тоннеля задрожали заходили из стороны в сторону людей накрыла волна низкого гула остановились прислушиваясь к гулу приготовив на всякий случай оружие к бою что это прошептал роман никто ему не ответил надо вернуться вперед бросил артем сжав зубы на форсажа не отставать Снова помчались по тоннелю в неизвестности мрак, оглядываясь, ожидая, что их вот-вот настигнет моллюскор свирепый и страшный и превратит в лягушек или в кузнечиков. Эта мысль пришла в голову роману, и тот со смешком поделился ею с остальными, на что филимон резонно заметил: мы не принцессы, чтобы нас в лягушек превращать. И еще пусть попробует догнать. Артём не стал разубеждать парня в его уверенности на счет не догонят. Магическому оператору, каким по существу был боевой робот иксоидов, не было нужды физически догонять беглесов. Е ему достаточно было произнести умерщвляющее заклинание, либо в крайнем случае телепортировать себя в нужную точку пространства для мгновенного перехвата группы. Почему он этого не сделал? Можно было только догадываться. Артём склонен был полагать, что расправиться с ними моллюскору помешал селим фон хорст, но как он это сделал, представить было трудно. Тоннель снова раздвоился. очевидно червям у Гага ничего не стоило прорыть целую систему подземных ходов в горных породах планеты, так как и у себя на родине они делали то же самое. Мысль мелькнула и исчезла. Тоннель круто пошел вверх к поверхности земли. Артем ожидал, что он выведет их к глазу мрак Махурра, то есть пещеру с контуром энергоотсоса. Но ошибся. Ход расширился громадной воронкой, и земляне вылетели на белый свет, инстинктивно готовясь открыть стрельбу. По первому впечатлению, это был цирк наподобие лунного, в след падения гигантского метеорита ровное круглое впаде на диаметром около десяти километров центральная горка вал выброшенный взрывом почвы хаос горной страны за этим валом однако после более внимательного осмотра все поняли что цирк искусственное сооружение Взять хотя бы равномерно располагающиеся ребра на внутренней стороне вала, похожие на деление на старинном часовом циферблате. Потом стал виден и прозрачный купол, накрывший метеоритный кратер, сквозь который свободно проникали лучи двух высоко стоящих светил, и, наконец, горка в центре кратера, рядом с которой располагалась устья тоннеля, оказалась носовой частью некоего искусственного монолита похожего на земной ракетный корабль конца двадцать первого века ракета неуверенно проговорил роман разглядывая стометровый гладкий металлический светло коричневого цвета утес смотрите она ведь в шахте стоит точно ракета артем унял поднявшийся в душе волнения подлетел к костроноса из шкале действительно высовывающийся из шахты заглянул в десятиметровую щель кажется я знаю что это такое зуб даю ракета ковчег что какой еще ковчег стариканое что ли ковчег червей На полисе мы с селимом встречали почти такое же, разве что он принадлежал гиперптеридом и был почти полностью погружен в болото. Неужели он летал? Я имею в виду, что он собой представлял космический корабль? Селиим утверждал, что ковчег выполнял несколько функций, в том числе родильного дома, представляя своеобразную матку и транспортного средства. то у него форма странная червяка напоминает. Практически все корабли негуман повторяют их форму, уж не знаю почему. Мы видели спесер гиперптеридов, он точно повторяет форму хозяев, полуптиц полунасекомых. Ковчег червей тоже представляет собой гипертрофированно увеличенного червя. А корабли их соидов их я лично не видел. артем вдруг всем телом почувствовал угрожающий взгляд и резко обернулся ударно входя в состояние боевого транса почувствовали тревогу и остальные безопасники завратели головами, пытаясь определить источник тревоги вот он с давленным голосом произнес роман занять оборону отреировал артём в круг спина к спине из конносовидного устья тоннеля вылетела пятиметровая колыущаяся синеватая капля жидкого металла повисла в воздухе слепо разглядывая людей хотя ничего похожего на глаза у нее не было земляне замерли прошло несколько томительных секунд напряжение достигло предела не стрелять еле слышно выдохнул артем понимая, что их залп едва ли способен нанести полномочному представителям или скоро хоть какой-то ущерб. давление на психику людей усилилось настолько что им стали мерещтся необычные картины сияющие кресты в небе летящие по воздуху призраки со звериными мордами странные машины и геометрические фигуры проклятие выругался роман у меня что то с глазами у меня тоже подхватился лимон чего этот твар от нас добива артём не успел ответить металлическая капля вдруг вытянулась вверх на мгновение превращаясь в вибрирующую чешуйчатую змею высотой в десять метров, и стремительной стрелой метнулась в небо. Исчезла. Давление пси-взгляда монстра скачком ослабло. Земляне почувствовали облегчения, зашевелились. Странно пробурчал Роман. Он нас пожалел? С чего бы? Это был не сам Маллескор. Точнее, нас догнал его посланник. Мне тоже хотелось бы знать, почему он нас не тронул. А если бы мы выстрелили по нему из глюка? Телому ли скоро только кажется металлическим? На самом деле это какая-то полевая форма материи. Вряд ли луч глюка подействовал бы на нее. Теорию надо проверять практикой. А если бы он ответил? Что бы от нас осталось? Роман смущенно развел руками. Извини, не подумал... Что будем делать? Артём очнулся исследовать ковчег. зачемем Е идея следуйте за мной. Один за другим они облетели носовую скалу ковчега кругом, еще хоть какой-то намек на вход, Од однако носовая часть червивого транспорта была достаточно гладкой. Ни одна из симметрично расположенных по конусу ниш не углублялась в тело ковчега более чем на метр и люком служить не могла. — Давай опустим вниз «Мустанг», — предложил Роман. — Дадим ему задание найти люк, дело с концом. — У него есть локаторы, интровизор. Пусть пощупает стенки ковчега. Артем подумал и согласился. Инг «Мустанга» понял, что ему надо делать, и закрутил аппарат по нисходящей спирали вокруг ковчега, скрылся в щели, отделяющей корпус корабля-червей от каменной тверди дна кратера. дыхаем, перекусываем, справляем физиологические потребности на все 10 минут. Ражбрелись кто куда, не теряя однако друг друга из виду. Меетеоритный кратер оказался утыканным круглыми дырами диаметром в 200 метров. И Артём понял, что он на самом деле представляет собой космический порт червей. В стартовом колодце которого остался один единственный космический корабль. Он же ковчаг здесь их полсотни доложил роман также обративший внимание на дыры на целый флот, представляешь сколько червей прибыло сюда чтобы попользоваться дармовой энергией моллюскоров артем не ответил Не хотелось думать, что с момента высадки червей на кладбище к советских боевых роботов прошел миллион лет и что их корабль матка уже не в состоянии послужить транспортным средством, потому что идея, которая пришла ему в голову, как раз и состояла в том, чтобы использовать корабль по его прямому назначению, изучить, запустить и направить на родину червей, где можно было попытаться найти активный контур червивого метро. и перебраться с его помощью на полюс недоступности. А уж оттуда связаться с Калаевым, сообщить ему новость об Удрихе и о поступке Селима фон Хорста, который, по сути, пожертвовал собой, чтобы предупредить человечество об опасности новой войны с роботами Негуман. Правда, у Артема еще теплилась надежда, что Селим жив, но для того, чтобы убедиться в этом, надо было вернуться на кладбище Малюскора. Г группа собралась у колодца с ковчегом вызвали Мстанг О обнаружил три ниши с тонкими мембрамнами доложил инкапара за которыми просматриваются объемы пустого пространства Оследую корпус корабля на глубине 140 метров отставить возвращайся и покажи найденные ниши это наверняка люки обрадовался роман я же говорил кибер справится только как мы их откроем. что нибудь придумаем появился мустанг сверкая прожектором безопасники пристроились за ним и нырнули в темноту щели включая нагрудные фонари первая ниша за которой кибер обнаружил нечто вроде коридора или тамбура оказалась на шестьдесят метров ниже поверхности дна червивого космопорта Она была диаметром около восьми метров, и в нее вполне мог поместиться любой червь у Гаага. «Толщина перегородки пять метров», — сказал Роман, пообщавшись с мустангом. «Чем будем пробивать? Неймсом или глюком?» Артем вспомнил свое первое знакомство с ковчегом, правда, не червей, а гиперптеридов. То корабль, перевозивший в трюмах боевых гипертерицских роботов джиннов лежал на дне болоа и Аему, селиму фунхорсту и зариме пришлось порядком помучиться, прежде чем они смогли проникнуть на борт корабля. Наши Немсы маломощые, долго провозимся. Пустим в ход глюк, но так как мы не знаем живо ли защитные системы ковчега, лучше всего в момент удара, всем удалиться на безопасное расстояние. Ты прав, рисковать надо с умом. Здравое рассуждение. Стараюсь, ваше благородие. Выбрались обратно на белый свет, объяснив Инку Мустанга, что от него требуется. Артем подождал немного, борясь с переживанием, держа вью, скомандовал. Огонь! Инк включил глюк. Но ничего особенного не произошло. лишьшь из щели между корпусом ковчега и каменный толщей космодрома вылетел приглушенный взвизг Л раздирателя кварков разрушал любой материал без особых эффектов, превращая его в сгусток плазмы в облако элементарных частиц ип позвал артем что молчишь задание выполнено доложил мустан. «Стена пробита, расширяю проход». Артем нырнул в щель и опустился к сверкающему прожектору Мустангу, окруженному тающим облачком дыма. Мембрана люка, если это и в самом деле люк, была продырявлена. Кибер деловито расширял отверстие, и Артем почувствовал мимолетное сожаление, на этот раз связанное с мыслью, что им приходится проникать на борт гиганта силой. потом пришла другая мысль если корабль червей не отреагировал на атаку значит его автоматика давно прекратила существование а сам он превратился в гору мертвого металла и камня включили фонари пролезли в пробитую кибером дыру и оказались Внутри помещение сферической формы, своеобразный тамбур, из которого в разные стороны отходили два круглых сечения коридора с оплывшими складчатыми стенами буро-красного цвета. Стены сферы тоже состояли из наплывов, ям и бугров, а их цвет был сиренево-оранжевый с беловатым налетом, словно здесь когда-то текла вода, оставив после себя солевые отложения. Артем прислушался к своим ощущениям. Когда они с Селимом проникли на борт ковчега гиперптередов, на них обрушилась волна пси-излучения, пронизывающего весь корабль, отстроиться от которого так и не удалось. Пси-звон сопровождал разведчиков повсюду, словно рядом с ними все время звенела басовитая гитарная струна. «Здесь же...» Внутри ковчега червей стояла полнейшая тишина. И в душе снова шевельнулось сожаление теперь уже по поводу того, что корабль, скорее всего, давно и безнадежно мертв. Куда дальше, — осведомился Роман, озираясь. — Надо найти императив в центр ковчега. Рубку правления, что ли? Нечто вроде этого. «Допустим, мы это сделаем. Что ты задумал? У нас только два варианта выбраться с этой планеты и вернуться на Землю. Первый — с помощью Молюскора. То есть надо найти еще живого робота и каким-то образом уговорить его отправить нас домой. Второй вариант — ковчег червей. Если сможем запустить его и объяснить Инку, куда надо лететь, он доставит на Солнечную систему или хотя бы в мир червей». роман скептически хмыкнул оба варианта из разряда дохлых предложи свой что тут предлагать тогда вперед отряд направился в один из коридоров уходящих в чрево корабля гигантской петлистой кишкой уже после прохождения первых встретявшихся на пути помещений стало ясно что ковчег червей мало чем отличается о гипетптереццкой машины пространства которую штурмовали артём вместе с фон хорстом и заимой черви у гаага как и разумные птицы насекомые пришли сюда из другой вселенной где царили иные физические законы и пропорции а метрика пространства Не исчислялось тремя измерениями. коридор, начинавшийся от сферической полости тамбура привел беглецов сначала в помещение поросшее рядами опухолей с глеобразными выростами, а потом в огромную пещеру неопределенных очертаний с оплывшими стенами и ребристым корытом пола. Фора пещеры на самом деле складывалась из нороства пересекающихся объемных фигур, сфер разного диаметра, эллипсоидов, гипербедоллоидов, цилиндров, но на первый взгляд, это сочетание форм казалось хаосом и действовало на психику угнетаще. Очень похоже пробормотал Артём, ты о чё? не понял мигуля. внутренности этой колымаги похожи на интерьеры гиперптерецкого ковчега прямо почти один к одному может быть они в какой то мере родственники артем озадаченно посмотрел на безопасника качнул головой хорошая мысль надо будет поделиться ею с гилбертом кто это мой знакомый из ивка гилберт шом сопсихолог биолог философ он занимается проблемами контактов с негуманами до него еще добраться надо а то ж. снова помчались по цепи коридоров и помещений нанизанных на коридоре как бусины на нить ожерелье помещение эти богатые неожиданными переходами форм не признающих острых углов и прямых линий были так далеки от эстетики земных геометрических конструкций что вызывали не воссхищение и а неприятие и отторжение. Неизвестно, пользовались ли черви у Огага -Ага такими формулами, как золотое сечение, или нет. Возможно, в их мире пропорции подчинялись другим принципам, но долго любоваться интерьерами помещений Ковчега земляне не могли. Уставали глаза, портилось настроение, сжимался желудок, все здесь было неприятно. чужое нечеловеческое необычное раздражающее и психика людей реагировала на это протестовала заставляло испытывать тревогу и страх остановились в одном из отсеков корабля чтобы отдышаться за римы не хватает признался вдруг артем соскучился понимающе прищурилился роман она экстрасенс сухо отрезал безопасник ну и что в прошлом походе с селимом именно она помогла нам найти люк в ковчег а потом и центр управления а извини не сообразил так ты хочешь сказать что мы заблудились нет здесь трудно заблудиться путь один куда ведет коридор он соединяет все отсеки корабля как кровеносные сосуд органы человеческого тела да и сам корабль по сути больше организм чем техническое сооружение большой червяк кивнул роман очень даже похоже что ж проверим отряд устремился вслед за устангом в глубину коридора петлявшего как кишка но вполне целенаправленно закручивавшегося вокруг центральной оси трубы ковчега где должны были располагаться его трюмой через полчаса выбрались в одно из помещений имевший форму купола и обнаружили у стены нечто вроде свернувшегося гигантского гофрированного шланга диаметром около трех метров сморщенная оболочка шланга отблескивала металлом и вызывало ощущение шкуры живого существа червь дрогнувшим голосом сказал артем водя по шлангу лучом фонаря мертвый «Ничего себе, червячок!» — вполголос отозвался Роман. «Он же размером с газовую трубу!» «Мы видели червей гораздо крупнее. Неужели они и в самом деле были разумными существами?» «Вполне. Честное слово, плохо верится. Ни рук, ни ног, ни щупалец, и головы не видно. У них все тело — голова, руки и ноги одновременно». «Ну, Но разве что...» «Однако я не понял, это уже есть центр управления? А он был членом экипажа?» «Экипаж Ковчегу не требовался. Как я уже говорил, корабль червей представлял собой единый организм, объединивший, собственно, корпус, компьютер и экипаж. Но это еще не центр управления. Мы не заблудились?» артём осветил потолок помещения потом стены и пол луч фонаря отразился от бликующего обода в центре зала опоясывающего вход в шахту попробуем нырнуть сюда углубились в шахту чувствуя нарастающий дискомфорт всем уже порядком осточертел изучать дикую геометрию внутренности исполинского корабля хотелось выбраться из него на волю и подышать свежим воздухом Внизу проявилось колечко света, вход в освещаемый отсек еще несколько секунд, и отряд вывалился в огромный грот. От пола, имевшего вид ребристого, как стиральная доска корыта, до чешуйчатого потолка, грот пронизывала толстая колонна с оплывшими, складчатыми, блестевшими, как ртуть, стенами. Колонну по центру опоясывала гофрированная труба, напоминающая сморщенный металлизированный шланг. Это был еще один червь у Гаага. Основание колонны утопало в огромном наплыве из полупрозрачного сине-зеленого материала, напоминающего стекло. Наплыв светился изнутри, освещая весь зал тусклым мертвецским светом и создавал неприятные ощущения живого органа тенны грота имели багровый цвет с тусклыми алыми прожилками, выступающими как вены на руках человека. На потолке они были помельче на полу покрупнее, образуя волнистый узор вен и артерий, вздувающихся на метровую высоту. неподалеку от колонны из пола вырастала чешуйчатая щупальца поддерживающее нечто вроде беседки с ажурными стенами и зеркальной крышей беседка соединялась с колонной полом и потолком двумя десятками серебристых клейких на вид тяжей и перепонок. за колонной виднелась странная конструкция, похожая на ледяную ротонду из которой колонне тянулись толстые жилы разворачиваясь в червиобразные шланги по ним изредка пробегали синеватые искры от чегого они конвульсивно вздрагивали это и есть твой центр управления пробормотал озирающийся в растерянности роман интересно каким образом ты заставишь его работать даже если он еще не совсем дохлый артем опомнился перестал прислушиваться к тишине зала подплыл к беседке венчающей щупальце с минуту разглядывал сооружение проверяя свои ощущения всем отойти это почему что ты собираешься делать это центральный нервный узел ковчега я имею в виду весь зал эта беседка должна играть роль программаатора с чего ты взял ковчег гиперптеридов аналогичен этому а он тоже имел программатор ну или считыватель файл команд я попробую сыграть роль такого файла а ты уверен что корабль способен летать судя по всему он просто законсервирован и ждет команды неужели не чувствуешь что у него есть энергия я не экстрасенс как твоя жена к тому же это опасно давай я с тобой пойду нет вы подождете результата подальше отсюда безопасники мигули переглянулись роман покачал головой не стоя делать из себя героя а из нас послушных солдатиков. если с тобой что нибудь случится, мы все равно не сможем выбраться на землю самостоятельно. Рисковать? Так всем вместе. Артем почувствовал, как запылали щеки, с трудом удержал резкое слово, отвернулся. Рисковать следует одному. Ошибаешься. Мы все сидим в одной лодке. Хорошо. Попробуем вместе. Пролезли между перепонками и тяжами внутрь беседки, расположились в центре, имевшем несколько углублений, взялись за надежный корпус мустанга. Что дальше? Надо включить его. Как? Артем снова вспомнил свой первый опыт изучения ковчега гиперптеридов. Источником энергии для корабля птиц и насекомых служил один из джиннов. Может быть, и в корабле червей использовался тот же принцип? Только почему в таком случае атмосфера внутри гиганта не насыщена специфическими эманациями свирепой воинственности? не потому ли что джин давно откинул копыта погас умер или все же просто уснул его надо разбудить кого джинна черви использовали боевых роботов в качестве источников энергии но мы никого по пути не встретили потому что робот занимает один из нижних трюмов мы до него не дошли И как же ты собираешься его будить Вместо ответа. Артём развернул турель универсала на плече и выстрелил в кольцо, созданное телом червя вокруг центральной колонны. Сгусток плазмы проделал в кольце огненную дыру и в то же мгновение оно развернулось, приобретая повадки живого удаа, упала на полотсека, судорожно извиваясь с гулом задела колонну хвостом или головой и начало. разваливаться на лохмотье на части как истлевшее за безмерное количество пролетевших лет изделие каких то разумных существ да он же живой оторопело проговорил роман нет это всего лишь параксизм жизни червь давно и безнадежно мертв не понимая что он здесь сделал разве что сосал энергию у джинна через эту колонну артем еще раз выстрелил на этот раз плазменная пуля угодила в складку колонны но не пробила ее а заставила вибрировать и содрогаться словно после удара дубиной в тот же момент все почувствовали странный толчок поколебавший весь объем зала и тела людей снаружи и изнутри одновременно на посветлела стало прозрачной а в ней вздулось прозрачно лиловое пламя сквозь которое на землян слепо и в то же время пристально посмотрел кто-то большой грозный и холодный как айсберг беседка где расположились безопасники конвульсивно вздрогнула заиграл змейками лиловых молний что происходит прошептал роман он проснулся глухо ответил артем теперь будьте внимательны ничего не говорите думайте только о цели как нам попасть на землю или на полю с недоступности сосредоточьтесь на движении возможно он нас поймет пламя внутри гигантской колонны заиграло сильнее, складываясь в призрачный облик неведомого зверя стены зала обибежала судорога все строения отсека наполнились жемчужным светом ковчег ожил а затем землянам показалось что стены беседки сократились как мусклы человеческой руки и раздавили всех четверых наступили тьма тишина и покой